2015. Фиона вся извелась и хотела снова выйти на улицу прочёсывать море, но это была дурная идея. "Не давай мне покидать квартиру", сказала она Ричарду. "Я наломаю дров. Мы тебя запрём", сказал он. "И будем кормить силой". Серж готовил для журналистки из Либерасьён, которую ждали к обеду. Фиона вызвалась нарезать что-нибудь, и Серж сунул её за разделочную доску с ножом и шестью маленькими луковицами. "Женщины всегда как второсортные мужчины", сказал он. "Почему так?" "Может, первосортных не осталось", сказала Фиона и добавила: "Я не это хотела сказать". Серж спросил, удивило ли её, что курд был арестован. "Пожалуй, что удивило". "Вообще-то я рада". сказала она. Это странно. Это может это меня утешает, что у него неприятности. Не то чтобы ей было дело до Курта, но ей хотелось, чтобы Клэр увидела, что во взрослой жизни сделала не тот выбор. Ричард извинился и пошёл вздремнуть, и Серж поставил мила даймонда и налил Фионе бокал красного вина, хотя она не просила. Сиона гордилась тем, что никогда не проливала слёз над луком. Семейная черта Маркусов, по словам её отца. И действительно, Клэр также передался этот иммунитет. Возможно, это было единственным, что объединяло их семью. Нора всегда заявляла, что у них в семье отчётливо прослеживаются две генетические линии: художественные и аналитические. И ты получаешь тот или иной набор генов. В самом деле, отец Фиона, вероятно, хотевший когда-нибудь передать кому-то из детей свою ортодонтическую практику, совершенно не представлял, что делать с Ником, даже до того, как проявилась его сексуальность. Лойд Маркус пытался сделать из сына шахматиста, пытался научить его вести счёт в бейсболе. А всё, чего хотел Ник, это вырезать комиксы из воскресной газеты, рисовать космические корабли и животных. мать пыталась напомнить отцу в своей безвольной манере, что его тетя Нора как-никак в прошлом художница, и разве не была среди их предков по губинской линии поэта. А Нора посылала Ника на Рождество камеру, набор капиллярных ручек, фотоальбом Андре Кертиса. Нора интересовалась его работами и высказывала критику. Сама Фиона не имела художественных способностей, Её сильная сторона проявлялась в том, как она справлялась с тысячами хозяйственных вопросов, возникавших в комиссионном магазине. Но когда появилась Клэр и стала в пять лет рисовать реалистичных лошадей, а в девять она сидела и набрасывала по памяти городской пейзаж, Фиона поняла, что дочь принадлежит к другой ветве Маркусов. Проблема в том, что ни Нора, ни Ника уже не было в живых, а о предполагаемом поэте уже никто и не помнил. Не осталось никого, кому бы можно было отдать её на выходные поучиться рисованию. Фиона делала всё, что могла. Покупала ей угольные карандаши, ластики, клячки, водила по музеям. Но она не могла дать ей того, что Нора давала Ника. Если бы Ричард остался в Чикаго, возможно, он бы взял на себя эту роль. Ричард, рад, что ты здесь, сказал Сэрш. Он думает, ты принесёшь удачу выставке. Фиона сгребла нарезанный лук в миску у плиты. "Я думаю", сказала она. "Это ты его удачи, Серж. Он кажется счастливым". "Ха. Никогда счастливый. Спроси его о работе, увидишь, никогда счастливый". "Может", сказала Фиона. "Но он выглядит довольным". Она сомневалась, что Серж понял разницу, но он кивнул. Он расставлял тарелки, раскладывал серебро. Можешь достать пять подложек, сказал он, указав на ящик рядом с Фионой. Пять? Ричард пригласил ещё одного журналиста, который позвонил сегодня. Он делает это только если я купил достаточно ингредиентов. Американский парень, я не знаю. Вот же чёрт, сказала Фиона, поскольку догадывалась, о ком идёт речь. Прошло ещё 2 часа, прежде чем позвонили в дверь. Всё это время Серж корпел над гуляшом по-мароккански. И ох же божечки, это оказался Джейк, вручивший Фионе бутылку. Он улыбался до ушей, словно принёс не вино, а охотничий трофей. Она хотела сказать, что она не хозяйка, что это не её идея, что она не░ это имела в виду, когда дала ему номер Сержа. Но довольно скоро ей пришлось стать хозяйкой, поскольку Серж был занят готовкой, Ричард ещё одевался, А другая женщина задерживалась. Она положила свой телефон на стол себе под бедро, чтобы в случае чего почувствовать вибрацию. Арно не обещал звонить сегодня. Более того, дал понять, что позвонит завтра утром. Но он, конечно же, позвонит, если увидит что-то хорошее или плохое. Разве нет? Джейк, Джейк Костин, как писательница, только с буквой К. Моя мама была учительницей английского. Принял коктейль от Сержа, и Фиона уселась подальше от него на диване, подчеркнуто подтягивая воду. Она не собиралась флиртовать с Джейком Остином из принципа. Она не хотела, чтобы он думал, будто может вот так впорхнуть сюда и рассчитывать, что она придет в восторг и растает, как школьница, если он похвалит ее колье. «Это птицы», — сказал он, — «по краям». «О, это очень символично», — говоря об уроках английского. «Но нет». Это на удачу. Вы не носите никаких других украшений, сказал он. Значит, он рассматривал её уши и её руки, он мог намекать на отсутствие кольца. Будь она в Париже по любой другой причине и располагая на временем, когда не знаешь, чем себя занять, она могла бы позабавиться с ним. Какое дело, что он пьян, что он аферист, если она намеревалась просто использовать его? и судя по тому, как он глазел на её ноги, его не смущала их разница в возрасте. После развода Фиона так часто меняла любовников, что друзья в шутку советовали ей вести своё реалити-шоу. Но это было так давно. Потом она занималась магазином, другими делами, а после того, как исчезла Клэр, она подолгу общалась с Демианом по телефону. В разговорах не было ничего романтического, но это помогало ей заполнить пустоту. Ей нужно было плакаться в чью-то жилетку, пусть даже за две тысячи миль. Она еще встречалась иногда с мужчинами, но это уже не приносило ей радости, как и секс. Она призналась себе, что ей все же нравится, что рядом сидит Джейк и рассказывает, как ему нужны новые туристские сапоги. Приятно было знать, что он думает, будто она приехала сюда в отпуск. И когда к ней подошёл Серж и почти силой взял у неё стакан воды, заменив его на бокал вина, оставленный ею на кухонной стойке. Она посмотрела в окно на вечернюю парижскую улицу и сама в это почти поверила. Было 7 часов. Арно по всей вероятности уже на своём посту. Фиона сняла наручные часы и убрала в карман, чтобы не пялиться на них весь вечер. Расскажите мне о вашей жизни, сказал Джейк. О моей жизни, сказала она и хихикнула. Она никогда не умела этого. Жизнь её была бурной, но в кратком пересказе казалась скучной. Она поведала ему, что у неё диплом психолога, что поступила в колледж в 24, что вышла замуж за преподавателя, потом развелась, что владеет комиссионным магазином. Она не стала говорить, что отдаёт доходы в фонд помощи жертвам СПИДа. Это не вязалось с романтической, беззаботной версией её истории, к тому же ей совсем не хотелось отвечать на его неизбежные вопросы. «Помогают ли вам образование психолога управлять магазином?» — спросил он. Ей показалось, она почувствовала вибрацию телефона, но, взяв его, увидела пустой экран. Фантомное чувство, вибрация её нервов. Я родила дочь ещё студенткой, сказала она. Так что хоть я и закончила учёбу, но многое упустила. Понимаю, сказал он. Понимаю. Хотя он не мог понимать её. Снова позвонили в дверь, и Ричард кинулся открывать. Журналистка Карин принесла букет георгинов и яблочный пирог. У неё были серебристые волосы и браслет из гладких зелёных бусинок. Казалось, она вся замотана в кашне. Она уже была знакома с Ричардом и Сержем и тепло поцеловала их в щёки. Она достала цифровой диктофон, но в остальном держалась так, словно просто пришла в гости. "Давайте говорить по-английски", сказал ей Ричард. Отчасти для Фионы и э-э Джейкоба. Но главным образом, вы понимаете, я хочу, чтобы мои слова звучали умно, если вы меня процитируете. Я всё ещё лучше владею родным языком, он подмигнул Фиони. Карин рассмеялась и сказала: "Да, но что же получится, когда я переведу вас обратно на французский? Вам придётся довериться мне?" Есть вещи и похуже, не так ли, чем довериться прекрасной даме? «Видите, что он делает?» — сказал Серж. «Сам флиртует для хорошего интервью». Когда они усели за стол и Серж принес корзину булочек, Ричард объяснил, что муж Карин — известный художественный критик и что ее статья для «Либерасьон» была не только профессиональной, но и откровенно эмоциональной. «Просто потому, что я вас так люблю», — сказала Карин. Джейк, слава богу, сидел тихо. Фиона считала бы себя ответственной, если бы он стал валять дурака. Она заметила с облегчением, что он всё ещё баюкает первый коктейль. Фиона взяла свой телефон и снова подсунула под ногу. Было уже почти 8. В другом конце комнаты открылась со скрипом балконная дверь. К вечеру потеплело, и теперь дул приятный бриз. Карин спросила Ричарда о самом недавнем проекте, крупномасштабных работах, которые, по-видимому, займут половину выставки. Фотографии Эрта, как поняла Фиона, закроют всю стену. Фиона удивилась. Она полагала, это будет ретроспектива. Гуляш по-мароккански, приготовленный сержем из молодого барашка с абрикосами, раскрывал всю свою пряность только после того, как его проглатывали. Джей, который пришёл с блокнотом, но оставил его на диване, периодически задавал вопросы, довольно остроумные и краткие, о возрасте Ричарда, как изменилась его работа, какие физические ограничения он испытывает, какие цели ставит в карьере. "Забавно", сказал Ричард. "Когда я был в вашем возрасте, я полагал, что после 50 всё будет только угасать". Что ж, страх старости это единственный предрассудок, который опровергает сам себя, не так ли? Феона под столом открыла почту в телефоне. Письмо от Демиана. Нет ли каких новостей за последние 4 часа? Отписка от сиделки с собакой. Джейк снова притих, слушая рассказ Ричарда о подготовке к выставке, почтительно прислушиваясь к беседе Ричарда и Карин о былых временах. Джейк был единственным из присутствовавших, для кого Ричард был Ричардом Кампо, человеком из телевизора, мастером снявшим эпохальное фото девочки на Берлинской стене и получившим скандальную славу после сериала Оскверняя Рейгана. Как всё по-другому, если сначала ты знаешь художника как человека. Фиона задумалась, что сказал бы Деймен если бы увидел, как она сидит и отдыхает. Удивился бы он, почему она не ищет дочь, или был бы рад, что она бережет себя, доверив это дело детективу. Поиски продвигались в этот самый момент, пусть она сама и не участвовала в этом. Она повернулась к Ричарду, шутившему с Джейком. «Хотите быть моим ассистентом? Я все время в поиске новых ассистентов». потому что с ним невозможно работать, сказала Карин. И оплата, обещаю, ужасная, даже хуже, чем у журналиста. Серж объяснил Фионе, что Карин даёт вечеринку в честь Ричарда завтра вечером. Точнее, вечеринку устраивает её муж, у них дома в Винсенне. Ты идёшь, сказала Ричард Фионе. Фиона кивнула, хотя ещё ничего не решила. Можете мне рассказать, обратилась Карин к Ричерду, о видеоинсталляциях. Мне особенно хочется написать про них. Мир мало знает ваши видео. И мир сам в этом виноват, вставил Серж. Что ж, сказал Ричерд и посмотрел прямо на Фиону, словно это она задала вопрос. Ирония в том, что исходный материал довольно старый. Это видео, которое я записывал на VHS в течение 80-х в Чикаго. Вы знаете, работать с VHS это был кошмар. Фиона наконец уловила его посыл и склонила голову. 80-е в Чикаго. Видео. Взглянув на Карин, он сказал: "Я верю, они внушают оптимизм. Они полны жизни". Я смонтировал их современным глазом, но сам материал был отснят двадцать пять-тридцать лет назад. Это...» Он запнулся, и Фионе зловеще пришел на ум тревожный образ Кристофера Пламмера в «Звуках музыки», когда тот не смог и слово выдавить на сцене перед нацистами, пытаясь петь о своей родине. «Вам нужно взять интервью у Фионы, пока она здесь», — сказал он. «Со мной вы можете увидеться в любое время». на её брата и те другие ребята. Они Он замолчал, быстро моргнул, помахал рукой перед лицом и ушёл на кухню, откуда спросил: "Кто желает яблочный пирог?" Он собирался сообщить вам, сказал серж Фиони. "Там что, съёмка?" спросила она. "Там съёмка? Нет, не съёмка, это искусство". О'кей. Но Фиона почувствовала, как у нее запульсировали щеки. Она приехала сюда в поисках Клэр, но вновь обретенная минута с Ника, с Ника и Терренсомс. Это было что-то. Разве не обещала и это особого рода спасение? «Я хочу это увидеть», — сказала она. Карин рассмеялась. «Как и весь мир», — сказала она. «Еще больше недели нам придется подождать, и вам тоже». Было почти 10 вечера, и она примирилась с тем фактом, что Арно не позвонит ей до утра. Ричард подал пирог с ванильным мороженым, и они взяли свои блюдца и вышли в пятером на балкон, где ели пирог стоя, глядя вниз на перегороженную улицу.